8. Стены ресторана были выкрашены в кремовый цвет и увешаны обрамленными кадрами из старых черно-белых итальянских фильмов. В собравшиеся здесь молодежи я без труда угадал студентов. Они во всем мире выглядят одинаково. Здешние были разве что чуть более стильно одеты. Мальчики в обернутых вокруг шеи шарфах. Девочки в пуловерах с треугольным вырезом и обтягивающих джинсах. Грузный мужчина, старше меня, лет на тридцать-сорок, помахал мне рукой. Я стал пробираться к нему между те с настоящими столиками. В ресторане было людно и шумно, типовой технопоп задавал ритм обычному гамму, все разговаривали и курили так, что у меня защипало в глазах. Когда я приблизился к ватроке, кивнул, и мы обменялись рукопожатиями. Ладонь у него была сухой и теплой. «Как вы меня узнали?» «Погуглил», — ответил он. «Там же есть фотографии». — С позволения сказать, в жизни вы гораздо лучше выглядите. Извините, если я говорю что-то не так. Вы ведь только что приехали. Наверное, очень устали. — Ни капельки, — произнес я, и это была правда. Несмотря на разницу часовых поясов и утро проведенное в библиотеке, я ощущал небывалый прилив энергии. Кватроки в своем парчевом жилете и узорчатом галстуке выглядел джентльменом эдвардианской эпохи и резко выделялся на фоне студентов, некоторые из которых, проходя мимо нашего столька, кивали и приветливо улыбались ему. «Они явно вас любят», — заметил я. «Как и я их, хотя работа преподавателя порой сущат». «Это точно», — согласился я. «Похоже, вы из Англии, не итальянец». «Нет, просто я учился в Оксфорде. От некоторых словечек и акцента трудно избавиться. Да я, если честно сказать, и не пытался», — ответил Кватроки. «Держу парею, вы думали, что я ношу очки». «Почему?» «А, ваша фамилия, понимаю. Кватроки. По-итальянски значит «четырехглазый». Нет, мне это не приходило в голову». «Значит, в вашей школе так не дразнились». Кватроки приподнял графин. «Вина?» Когда я ответил, что предпочитаю газировку, он нахмурился и принялся убеждать меня, что стакан вина только улучшит мое настроение. «Чересчур улучшит», — возразил я, вспомнив свои запойные дни и ночи. кватроки подозвал официанта, спросил разрешения сделать заказ за меня и велел принести суп министроны и бутылку пилигрино. Примечание. Минеральная вода Сан-Пилигрино. Конец примечания. «Фирменное блюдо блюдозаведение. Лучшее в меню». Затем он подался вперед так, что пуговицы-жилеты готовы были оторваться, и спросил почему-то шепотом. — Вы видели дневник? — Да. Он лежал на самом дне коробки, спрятан под папками. — Правда? А мне казалось, что я клал его сверху. — старяю наверное. — Да, я и так уж старый. Он провел рукой по своим редким волосам, зачесанным вперед в тщетной попытке скрыть уже обозначившуюся лысину. — Забыл, должно быть. Тяжелый это был период, когда Тонио ушел и... Ну и как, интересный он, этот дневник. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что Тонио — это уменьшительно от Антонио. Так звали профессора Гульерма, который раздобыл дневник. Я ответил, что да, дневник очень интересный, и спросил, читал ли его Кватроки. Он, казалось, был поражен этим вопросом. «Нет, не словечко» будь тоню жив может быть я бы и почитал но я только начинаю привыкать к тому что я теперь один голос кватроки дрогнул и на глазах показались слезы мне очень жаль пробормотал я поняв что кватроки очевидно был не просто коллегой покойного и каталогизатором его архива да жалеть в общем б дячеб сказал он вытирая слезы где повезло я очень рады дошел своего учителя Тонио был бои преподавателем в университете. Мне был двадцать один год, ебу сорок два. Вы были, как Леонардо и Салай. Но вам-то было не десять лет. а Леонардо и его юном ученике я знал, не только потому, что много лет преподавал искусствоведение, но и по причине своей одержимости всем, что касалось Леонардо. «Да, и я не был ни воришкой, ни пронырой, ни красавчиком, хотя в то время выглядел получше, чем сейчас». Я читал, что Леонардо и сам был красивым молодым человеком. Любил разгуливать по улицам Флоренции в розовых туниках и фиолетовых чулках, но состарился раньше времени. — Как и все мы! Кватроки вновь провел своими пальцами, украшенными множеством перстней, по скрывающему лысину зачесу. — Знаете, официально Шалай был приемным сыном Леонардо. И, кажется, написал копии с нескольких картин Леонардо и пытался продать их, выдав за оригиналы. Это не доказано, хотя могло быть. Но он, видимо, заботился о Леонардо. Он оставался с ним до самой смерти. К ватроки отвел взгляд, глаза его вновь увлажнились. «Простите, я все еще очень тоскую. Прошел всего месяц, как Тоня ушел из жизни. Буквально накануне своего девяностолетия». Он изящно промокнул глаза, затем взял себя в руки и пустился в рассуждение о том, что большинство выдающихся художников эпохи Возрождения были нетрадиционной ориентации «И в их числе Микеланджело и Донателло. Но один лишь Леонардо делал это открыто, остальные скрывали свою гомосексуальность. И это было благоразумно, ведь во Флоренции XV века она была запрещена законом». «Может быть, слишком открыто для своего времени?» — заметил я. Он даже побывал под арестом за садомию с мужчиной-проституткой. И вы, должно быть, знаете про его трактат, про мужской орган, о пенисе, где Леонардо утверждает, что пенис действует независимо от воли своего обладателя, его следует украшать, а не скрывать. У моих студентов этот трактат пользуется популярностью. «Похоже, ваши лекции по искусствоведению гораздо веселее моих». «Я стараюсь», — улыбнулся я. «Вы сказали, что профессор Гульярмо попросил вас связаться со мной. Как он догадался это сделать?» «Полагаю, он выяснил, что вы правнук Винчанца Перуджи. А найти вас нетрудно. Фейсбук, Твиттер, сайт вашего университета. то Тонио был настоящим исследователем и, несмотря на преклонные годы, очень упорным и проницательным». Кватроки сделал знак, чтобы принесли счет, и, не слушая возражений, заплатил за нас обоих. Улица встретила нас прохладным свежим воздухом и уже знакомыми сочетаниями каштана и охры на старых зданиях. кватроки нужно было обратно в университет, и я пошел с ним, надеясь получить ответы на накопившиеся вопросы. «Вы не знаете, что он собирался написать об этом дневнике?» «Не знаю. Он не успел ничего написать. Он ушел». кватроки глубоко вздохнул. «Так внезапно...» «Вы, вероятно, думаете, что в его возрасте смерть не является неожиданностью, но Тонио не был типичным девяностолетним стариком. Он проходил по несколько миль в день и был воплощением здоровья. Если бы не этот несчастный случай, он, безусловно, был бы сейчас с нами». «Несчастный случай?» «Его сбил автомобиль. Нарушитель скрылся. Оставив старика умирать на улице, можете себе представить?» Кватроки покачал головой. А потом, вдобавок ко всему, на следующий день после смерти, Тонио, какие-то хулиганы или наркоманы залезли в нашу квартиру и перевернули там все вверх дном. Я потом несколько недель наводил порядок. — Что они украли? — В том-то и дело, что ничего». «Возможно, что-то искали, хотя в полиции сказали, что это была, скорее всего, шайка малолетних правонарушителей. Иначе у них хватило бы ума украть что-нибудь из нашего антиквариата, а они просто поломали несколько ценных изделий». Но дневник они не взяли. «Нет. Тонио хранил его в своем кабинете, в университете». Мне пришла в голову тревожная мысль. «Если я мог двадцать лет искать этот дневник...» Чтобы разгадать вековую тайну, то этим могли заниматься и другие люди. А сколько времени дневник был у Антонио? «Недолго. Всего несколько недель. Хотя впечатление произвел на него сильное. Тонио не раз говорил, что читает удивительный документ. Дневник человека, который украл Монну Лизу». «А, так вы знакомы с содержанием?» «Это все, что я знаю». Когда я спросил, не обсуждал ли он с кем-нибудь этот дневник, Кватроки, кажется, даже обиделся. «Нет. С какой стати?» «А профессор Гульярма?» «Поскольку он планировал что-то опубликовать на эту тему, думаю, что он держал свое открытие в тайне». «Вы не в курсе, как ему достался дневник?» «Думаю, через какого-нибудь букиниста. Гульярма сотрудничал со многими из них». Главным образом местными, но знал несколько торговцев из Парижа и Германии. — У него был список этих торговцев? Или, может быть, сохранилась квитанция о покупке дневника? — Я разбирал его бумаги, но не помню, чтобы натыкался на что-нибудь подобное. А Тонио был очень аккуратным человеком. Кватроки помолчал, словно вспоминая. — Хотя до его письменного стола я лишь недавно добрался. В первую неделю было слишком тяжело этим заниматься, понимаете? У него была какая-нибудь телефонная книга или ежедневник? Для деловых встреч он вел записную книжку, и это было единственное, что он делал очень неаккуратно. Он пользовался этой записной книжкой много лет и отказывался поменять на новую. Кстати, только сейчас я понял, что давно ее не видел, а его мобильный телефон... «У Тонио не было мобильника, он их терпеть не мог». Кватроки шел невыносимо медленно. Он распахнул пальто и вспотел, при том, что я продрог в своей кожаной курточке. Улицы здесь были очень разными. То широкими, то узкими, то с плавным изгибом, то угловатыми. Наконец мы вышли на просторную площадь, вокруг которой выстроились модные магазины, а в центре красовалась старинная карусель с вычурными узорами, правда, похоже, не действующая. «Площадь республики! Когда-то здесь собирался древний римский форум», — произнес квадроки, указывая на триумфальную арку, под которую мы свернули. Когда мы двинулись дальше, по извилистым улочкам он взял меня под руку. Он то и дело останавливался, чтобы отдышаться, затем снова цеплялся за мой локоть, и мы шли дальше по улице, зажатой между светло-коричневыми зданиями. Не считая тяжелого дыхания и эпизодических вздохов, он вел себя, в общем-то, спокойно как вдруг остановился и повернулся ко мне. «Я сейчас кое-что вспомнил. Мне звонил один коллекционер старинных документов. Это он так назвался — коллекционер старинных документов. Он сказал, что слышал об этом дневнике от кого-то из старых знакомых профессора Гульерма. Он не уточнил, от кого именно, а если и назвал имя, то я его не знал и не запомнил. Он спросил, не знаю ли я, где находится дневник». «И даже предлагал вознаграждение». «Что вы ответили?» «Сказал, что понятия не имею. О чем речь?» «К тому моменту я уже выполнил просьбу Тонио, сообщил вам о дневнике. Да и не искал в этом никакой выгоды для себя. У Тонио была хорошая пенсия, у меня приличное жалование, я ни в чем не нуждаюсь». «И он вам поверил?» «Видимо, да. По крайней мере, больше не звонил». По улице пронесся порыв ветра, и я в очередной раз содрогнулся. Но не столько от холода, сколько от мысли, что кто-то, кроме меня, ищет дневник пируджи Взлом квартиры профессора и звонок загадочного коллекционера не выходили у меня из головы. И я снова спросил, не мог ли кто-нибудь еще знать о дневнике? «Кроме меня только один человек, моя секретарша. Она печатает мои лекции и письма, в том числе электронные, всю корреспонденцию» но ей семьдесят восемь лет, из которых почти пятьдесят. Она проработала в университете и заслуживает всяческого доверия. Не возражайте, если я с ней поговорю. сеньор пе Пе-ро-ни», — произнес Кватруки с ударением на каждом слоге моей фамилии. «Синьора Моретти, воплощение благоразумия. Но если вы настаиваете на беседе с ней, то это будут... Эм, как вы, американцы, говорите...» «Ваши похороны!» Примечание «It will be your funeral» подразумевается «это будут ваши проблемы» под вашу ответственность. Конец примечания.